6 шестая. Дембель. Глава 1 К ноябрю в части из «Осеннего призыва» не осталось уже никого. Мы самые старшие. Я, Кица и Костюк лежим на койках. На заднице каждого из нас по три подушки. По бокам в проходе стоят наши бойцы. Макс, Новый, Кувшин и Гудок. В руках у них белые нитки с узелками. Узелков 18 Наши молодые будут переводить нас в стариков. «Раз!» — считают они, опуская нитку на подушке. «Ой!» — кричит лежащий под койками трактор. «Ой, больно, дедушки!» Положено по бойцу под каждую койку, но людей не хватает. 2 «Два!» Кицоделанно кряхтит и свешивает голову под койку. «А шо так тихо?» «Ой-ой, больно!» — орёт трактор. «Суки, бейте легче! Дедушке больно!» «Три, четыре, 5 «Больно мне, больно! Не унять ничем эту злую боль!» — исполняет трактор песню фристайла. На восемнадцатом ударе прибегает Дневальный. «Да хуль вы орёте на всю часть! сейчас набегут сюда!» Смеясь, поднимаемся. «Да всё, всё, теперь тихо всё будет!» «Ну, бойцы, пешлы!» Кица накручивает свой ремень на кулак, размахивается и бьет им по табуретке. Бляха звучно впечатывается, оставляя заметную вмятину. Бойцы вздрагивают. «Не ссыте!» — подхватываю свой ремень. «Пойдем, пока шакалов нет. Сейчас постареете чуток. Кувшин ты мой. Лично переводить тебя буду». В умывальнике очередь. мандавохи переводят своих. У каждой раковины, вцепившись в нее и зажмурясь, стоят бойцы. Получившие свое, отбегают в сторону и прислоняются задницей к холодному кафелю. Через три дня – баня. Как обычно, после таких дней полная сине-черных отпечатков блях. Отводим своих в сушилку. Там свободнее. Отвешиваем каждому положенное 6 раз. Во время процедуры в сушилку заходят Арсен и Костя Мищенко. Прибежали с КПП. Снаряда. Слухи по части быстро расходятся. Прознав о переводе, эти двое не утерпели до вечера. Понимаем их. Сами ждали момента, когда становишься полноправным черпаком. Покончив с бойцами, расстегиваем им крючки на ПШ. Угощаю новоиспеченных шнурков сигаретами. «Ну что, кувшин, постарел, да?» спрашиваю сидящего с блаженным видом на ледяном подоконнике бойца. «Хуйня! Я думал, больнее будет». «Ну вот придут весной твои духи, покажешь им, как надо». «Ладно, шнурки, на выход все. Но помните, пока духи в казарму не придут, вы все равно младшие самые». «Не охуевать, чтобы ясно?» «Придут духи, их всему учить будете. Если что не так, пизды на равных получите». Мне кажется, я почти дословно повторяю обращение к нам Бороды той ночью, когда мы стали шнурками. «Ну шо-ка, Борда?» — кица щелкает ремнем. «Вставай в позу! Хоррэ в шнурках лазить!» Арсен смотрит на часы. «Давай по-быстрому, мы же в наряде!» «Куды ж то бе поспешаты?» — смеется Костюк. «Ще целый рик служи ты!»